Глава 16 Быстро уехать из города не вышло. Пришлось задержаться, пока швея не закончит работу. Эти дни я не теряла времени даром. Мед купленный на пробу, растворился в воде без осадка. Значит, продавец не примешал в него муку или крахмал. Я не поленилась и проверила раствор ляписным карандашом. Хотя понимала, что сахар дороже меда и потому его вряд ли будут подмешивать в подделку. Кусочек хлеба, который я намазала этим медом, зачерствел уже через четверть часа, доказывая натуральное происхождение продукта. Так что я съездила на рынок еще раз и выкупила у Бортника весь запас. Не так уж много его и было. Бочонок в полпуда. Или, если считать привычными мне мерками, чуть больше двух литровых банок. Пришлось съездить второй раз и в аптеку. Та минималистичная аптечка, которую держал Виктор, на мой взгляд, никуда не годилась, что, собственно, и показали недавние происшествия. А у прислуги вовсе не было запаса лекарств, так что вместе с запасами я прикупила и пару сундучков. В сундучок для господ встали спиртовые настойки ивовой коры, жаропонижающая и противовоспалительные, Мяты от головной боли и тошноты, заодно и как успокоительное сгодится. Учитывая норов мужа, да ему и мой чего греха таить, успокоительное в этом доме просто необходимо. При простуде пригодятся липовый цвет и сушеная малина, а шалфей и ромашка пойдут для полоскания горла. От кашля я запаслась солодкой и девисилом и сделала мазь из свиного и гусиного жира с мятой и имберем. Дубовая кора и сушеная черника помогут при расстройстве желудка, а как следует промытая и высушенная белая глина заменит активированный уголь, как и в наше время. Точно так же, как и в наше время, пригодится и магнезия, которую здесь именовали данилакской солью. Не забыла я и про кристалл квасцов для обработки порезов иран, и мазь от ожогов с календулой. Наблюдая за тем, как заполняется аптечка, Виктор, когда задаченно, а когда и со смехом, спрашивал, не на войну ли я собралась. Я только отмахивалась. С моей точки зрения, я даже необходимого минимума не подготовила. Ладно, капли от насморка можно будет заменить разведенным в воде ляписом, но антибиотики точно ничем не заменишь. Хорошо, что мы оба молодые и здоровые. Не пришлось изобретать средства от хронических болезней вроде гипертонии. Второй сундучок я отдала Аглай. В нем было почти все то же самое, разве что побольше мази от ожогов и порошок буры для промывания порезов. Конечно же, пришлось приложить и подробные инструкции каждой бутылочке и мешочку с травой. После того, как экономка прекратила забастовку, она оказалась добросовестной и умелой работницей. Так что я была уверена, что все средства она использует по назначению. Раз уж у меня под рукой нашелся очищенный мел, я приготовила зубной порошок с мятой и гвоздикой. Половину немедленно экспроприировал у меня муж, а потом поинтересовался, не хочу ли я производить это средство на продажу, потому что данилакский порошок, продающийся в лучших галантерейных лавках, чересчур дорог. А кроме него и карандаши из квасцов. От раны от пота, лето на носу, от желающих купить их отбоя не будет. Так что пришлось мне подробно расписывать технологию. Виктор обещал, что Крашенинников возьмется за организацию производства ему не впервой. А сам он поучаствует капиталом, как всегда. Если все получится, каждый получит свою долю прибыли. Подумывали мы и о пудре, но решили отложить эту идею до времени, когда Виктор... Точнее, люди, которым он поручил разработку, доведут до ума способ получения свекловичного сахара. В конце концов, что свеклу, что картошку нужно промыть и измельчить перед дальнейшей обработкой. Так что разумнее было совместить производство сахара и крахмала. Оставалось время и для рукоделия. Носовые платки почему-то очень обрадовали мужа. Я даже удивилась, Неужели Настенька никогда не дарила ему таких мелочей? Но радость мужа согрела и меня, так что я сделала еще и пару шейных платков, которые мужчинам полагалось носить с небрежным изяществом. Один из батиста с вышивкой белым по белому, вензеля с инициалами мужа по углам и орнамент вдоль сторон. Второй из золотисто-коричневого шелка Там мне нужно было только аккуратно подрубить края. Дуня в это время старательно плела поезд для Петра. Топки оказались квадратными дощечками, в краях которых проделывались дырочки, чтобы пропустить нитки. Один конец она привязывала к ножке стола, второй — к собственному пояску, а узоры получались поворотами дощечек. Как девушка умудрялась ничего не перепутать, орудуя ими, Я так и не поняла. Дуня обещала научить меня этому способу в обмен на обучение вязанию кружева крючком. Зимой, когда для баловства времени больше будет, как она выразилась. Я не была уверена, что зимой у меня будет много времени. Муж уже планировал на следующий сезон съездить в столицу. Насколько я успела выяснить, балы и визиты заменяли здесь корпоративы. Именно там заводились полезные знакомства и обсуждались деловые планы. Впрочем, до зимы было еще далеко, и я не стала забивать себе голову подобными вещами. Вот сниму урожай, переработаю, а там буду разбираться, шить ли бальные платья по следующей моде и доставать ли из-под картошки драгоценности. Если из деревни мы приехали на двух колясках, то обратно? За нами двигались еще и две телеги. Я категорически не пожела расстаться с хлоркой, медом, гвоздями, инструментами, которые я прикупила по случаю и множеством других полезных мелочей вроде семян. Удивительно как изменился пейзаж за какие-то пару недель. Копыта стучали по подсохшей колее и карета катилась спора без натуги. по обученном дороге желтели россыпи матемачихи а на пригорках проклюнулась первая травка. Березовые рощи подернули зеленоватой дымкой, вот-вот распустятся клейкие листочки. В низинах осины покраснели от набухших почек, а на опушках орешник выбросил длинные сережки. Поля ожили Там, где земля успела просохнуть, уже начинали пахать. Лошади тянули плуги, за которыми шли крестьяне в бурых на армиках, Распахнутых, несмотря на прохладу. Горочи важно расхаживали по свежей пашне, выискивая червей, а в прогретом весеннем воздухе уже вовсю заливались жаворонки, такие высокие, что их и не разглядеть в синем небе. Я щурилась в окно на яркое солнце и радовалась, что скоро буду дома. Виктор же, наоборот, мрачнел с каждой минутой. Что случилось? Спросила я, когда поняла, что дело не в очередном ухабе. «Не хочу расставаться с тобой». «Так не расставайся», — улыбнулась я. Как-то так вышло, что мы не обсуждали, как будем жить, вернувшись в деревню. Может быть, именно поэтому я не торопилась уезжать из города. Мы оба понимали, что свой дом я не брошу. Слишком много сил туда вложено, выстроено слишком много планов, отказываться от которых я не хотела». Но и у Виктора наверняка были свои желания и свои планы. «Придется расстаться», — подтвердил он. «Нужно проведать матушку, объехать угодье, переговорить с приказчиком, подправить кое-что из намеченного. Сейчас до осени будет самое жаркое время во всех смыслах. Как же просто бывает в юности, когда оба начинают почти с нуля? Куда сложнее сейчас?» Понимаю. Мне тоже стало немного грустно. Приятно быть самой себе хозяйкой, но есть у этого и обратная сторона. Постараюсь приезжать к тебе так часто, как только получится. Виктор приподнял бровь. А я как раз собирался сказать, что когда закончу с первыми делами, поселюсь у тебя. Это было бы замечательно, — обрадовалась я. Если тебе не придется мотаться туда-сюда. Давненько мне не доводилось встречать мужа с работы. Придется, но это ерунда. Пара часов верхом заменит мне утренний эмоцион только и всего, пожалуй, плечами. Я потянулась к нему поцеловать, и на какое-то время нам стало не до обсуждения дел. Наконец карета замедлила ход. Я выскочила, не дожидаясь, пока Виктор поможет мне выйти, так не терпелась увидеть дом. Двор встретил меня громким кудахтаньем. Куры, выпущенные из птичника... Деловито разгребали прошлогоднюю траву у забора. Снег сошел полностью, только в тени строений у северных стен еще белели грязные ошметки. Земля местами подсохла, кое-где уже проявилась робкая травка, особенно у конюшни, где было теплее. В низинках еще блестели лужи, отражая высокое весеннее небо. Мотя, дремавший на заваленке теплицы, поднял голову и помчался ко мне не хуже собаки. Поставил на колени передние лапы, заглядывая мне в лицо. Я рассмеялась, подхватила его на руки, не обращая внимания на следы, оставшиеся на юбке. «Молодец! Хорошо сторожил! Морда у хлыща долго заживать будет!» Кот громко замурлыкал. Держа его на руках, я метнулась к теплице. Окна запотели изнутри, надо бы открыть. Да и вымыть неплохо бы. Не удержавшись, я отворила дверь, вдыхая запах влажной земли и зелени. Марья не подвела. редиску уже вовсю пустила листья, лук выбросил стрелки. Я сорвала одну, сунула в рот довольно щурясь. Вот и зима прошла. Укроп проклюнулся тоненькими иголочками. И на грядке с салатом Виднелись первые всходы, остальное же все покрывало сочная зелень горчицы. Надо перекопать, и можно будет потихоньку высаживать рассаду. Пройтись по саду, который я еще не видела, достать из своей поклажи семена календулы, купленные в городе. И... планы множились в голове. Виктор прав. Сейчас пора будет жаркая, только успевай поворачиваться. Хлопнула дверь господского дома, отвлекая меня от мыслей. «Батюшки, приехали!» Марья заторопилась к нам по тропинке, подойдя ближе, поклонилась в пояс. «Нянюшка, чего ж ты как чужая?» Я раскрыла объятья, и Марья бросилась мне на шею, расцеловала в обе щеки. «Вернулась, косаточка! Я уж думала, ты решила в городе с мужем остаться». «Как же я дом брошу!» — рассмеялась я. Когда нянька отстранилась, Виктор поклонился ей как равный. Марья шалела-моргнула, а потом вернула ему поклон со спокойным достоинством. Откуда-то донеслось бодрое хрюканье. Я обрадовалась. «Поросят завела? Троих в деревне взяла. Обещала расплатиться, как ты вернешься. Нянька помрачнела. Да только как бы не пришлось обратно отдавать. Что случилось? Встревожилась я. Падаль какая-то в колодец угодила. Теперь к реке за водой приходится ходить. А это... Сама знаешь. Она махнула рукой. Лошадку-то я сведу попить. Кором и луж хватит. Себе кое-как тоже натаскаю. А поросята-то расти будут. То есть падаль. Я подбежала к колодцу, подняла крышку и отпрянула от густого, сладковато-тухлого запаха.